Глава пятая, в которой Брысь пошёл против демократии. Нужно раздобыть эликсир, решительно потребовал Брысь от Мартина, растерявшегося под его грозным взглядом. И почему ты сразу не захватил пузырёк? Пёс страдальчески наморщил лоб и прижал уши, переживая из-за допущенной оплошности. Какой же он всё-таки лопух! Добродушный Рыжий пожалел беднягу и оправдал его недальновидность юным возрастом, напомнив приятелям, что Мартин самый младший в их команде, хотя внушительные размеры заставляли об этом постоянно забывать. Про себя он, конечно, подумал, что представитель кошачьих ни за что и никогда не допустил бы такой досадной промашки. Ладно, смягчился искатель приключений и впрыгнул на подоконник. идётся опять сетку от комаров порвать. А вы держите Вовку под наблюдением, пока я не вернусь. А если он соберётся домой, запереживал Мартин, прислушиваясь к звяканью чайных ложечек об блюдца, которые доносились из кухни, где их маленький хозяин утешал своего друга чаем с пирожными. Значит, применишь силу, то ли в шутку, то ли всерьёз, и зрёг брысь. Пёс Азадана помаргал короткими чёрными ресницами и поплёлся в прихожую, на ходу соображая, как бы не выпустить гостя из квартиры и при этом не показаться слишком невежливым. К счастью, серо-белый лавкач не заставил себя долго ждать, и Мартину не пришлось проявлять суровость, а Саше краснеть за дурные манеры своего питомца. Хотя чувство стыда мальчик всё же испытал, когда мама заметила разодранное его котами антимоскитное полотно, а ночной сон семьи то и дело прерывался на борьбу с назойливыми комарами. Те не преминули воспользоваться лазейкой в окне детской и занять во всех комнатах удобные позиции для атаки. Менделеевы не пострадали, поскольку воспользовались фумигаторами. Из-за суматохи, вызванной крылатыми кровопийцами, планирование спасательной операции отложили на утро. Но как только невыспавшиеся домочадцы разбрелись, кто в школу, а кто на работу, заговорщики ринулись к стеллажам с книгами. Правда, Мартин и Рыжий устремились в гостиную скорее за компанию, чем действительно помогать в поисках необходимой литературы. Первый так и не овладел грамотой, а второй складывал буквы в слова слишком медленно, чтобы быть полезным. Так что изучать надписи на крышках выпало Савельичу и Брысю. Вы по филадельфийскому эксперименту ничего обнаружить не удалось, как и не по одному из перечисленных в статье учёных. Сфера читательских интересов сашинных родителей оказалась без физико-математического уклона. Не достигнув желаемого результата на книжных полках, искатель приключений перевел задумчивый взгляд на темный экран компьютера на Сашином письменном столе. — Ни в коем случае! — всполошился философ. — Еще нажмем мне на ту кнопку и сломаем. И так Саше из-за нас досталось! Все оценили деликатность Савельича, который не стал перекладывать вину за бессонную ночь на брыся, хотя сетка отлетающих насекомых погибла именно под его когтями и по его предложению. В конце концов, их друг старался для общего блага. Ну, протянул искатель приключений. Тогда не остаётся ничего другого, как повторить путь по фнутию. А для этого кинуть жреби. Эликсира хватит только для кого-то одного. Все уставились на заветный пузырёк, успешно переживший ночную суету под собачьей подстилкой вместе с измятой журнальной страницей. Вязкая жидкость едва покрывала донышко. Демократия, признал правоту брысив философ и закашлялся. Не то чтобы он испугался, что благородная участь выпадет ему, пожилому домоседу книгочею, но определённо разволновался при мысли о такой возможности. Рыжий и Мартин тоже встревожились. Один расклад действовать командой под надёжным руководством бывалого путешественника во времени, и совсем иной взяться за миссию, от исхода которой зависела жизнь их маленького друга и напортачить. Однако ни тот, ни другой испуга не показали. Не всё же брысью отдуваться. Пусть судьба решит, кому в этот раз нести ответственность. Мартин, тащи спички из кухни, распорядился искатель приключений. Рыжий, помоги ему, а то не найдёт. Удивляясь, почему это он вдруг не сумеет в одиночку принести коробок, который хранился в ящике кухонного стола рядом с газовой плитой на случай поломки электрического поджига, Пирс побежал выполнять задание. Бывший эрмик припустил за ним, тоже изумившись недоверью, выказанному их молодому приятелю, и гадая, каким образом крошечные деревянные палочки помогут выбрать кандидата на путешествие в прошлое. Едва друзья скрылись за дверью, Брысь выдернул из горлышка склянки салфетку и вытер скудные остатки эликсира на снимок таинственного корабля. Прощай, Савелич, быстро сказал он философу, потрясённому явным нарушением процедуры голосования, и торопливо слизнул липкую лужицу.